Глава двадцать первая. Последний аккорд. Один. «Что ж, Владимир Алексеевич», — пожимая за Левскому руку, выговорил полицмейстер, Возможно поздравить? Утерли нос судебному следователю. Ох, как утерли! Я уже у губернатора на докладе был, хвастался, как и обещал, после получения надворного советника представим вас к Владимиру». Согласовал ваше назначение на полисмейстерскую должность после моего ухода. — Но ведь это не моя заслуга, а Клима Ардашева. Он раскрыл все три преступления. Может быть, стоит его вызвать к вам и хотя бы поблагодарить? — Помилуйте, Владимир Алексеевич, ну зачем он мне? Да и кто он такой? Студентишка. Не дай бог потом выяснится, что он где-нибудь там в столице бунтарствовал и неблагонадежен. Нет, — Нет-нет, это вас мы должны чествовать в первую очередь. Вы садитесь, рассказывайте, как там подозреваемый. Вину не признает, упорствует. Славина известили час назад, металл. Возмущался, почему его так поздно уведомили, хотя обязаны были сразу же доставить к нему Дубицкого. — И что же вы ответили? Сказал, что время было позднее, не хотели его беспокоить. Сами провели дознание, чтобы ему облегчить следствие. С утра якобы я цепался после ночных допросов. Обыск всего один без него провели, как неотложный. Так что, извольте, Николай Васильевич, дальше сами собирать оставшиеся улики. — Ох, и добрый вы ему хвост накрутили, и словцо, верное, подобрали оставшиеся. Будто объедками со стола попочивали. — А он что? Зубами поскрипел и дверью хлопнул. О, как он чванился, как повлинился, помните? Прошу говорить кратко и по существу, тороплюсь, мне некогда. Я один на всю губернию судебный следователь по важнейшим делам. А тут над тебе получи после ужина горчицу. По обыску у Дубицкого есть результаты. «Нашли вексель поземельного крестьянского банка на десять тысяч рублей. Вся бумага в кровяных пятнах. Дубицкий утверждает, что он сидел за столом, когда у него носом пошла кровь, попав и на вексель. Так это или нет, не проверишь». Группы крови в те годы еще не могли определять. Кроме векселя, в ящике того же письменного стола обнаружили долговую расписку Струдзюмова и тоже на десять тысяч. Задержанный пояснил, что занял газетчику деньги, но слабо в это верится, ведь у заемщика не было ни банковского вклада, ни недвижимости, а сумма солидная. Во-первых, с чего бы это он дал в долг постороннему человеку такие деньги, а во-вторых, какие гарантии возврата? Их не было. И самое интересное, Игнат Лапшин, личный кучер Дубиского, показал, что 16 числа он видел своего хозяина переодетого, в его извозчичью одежду, едущим по Николаевскому, и крайне удивился. А на следующий день он случайно обнаружил на полу коляски десять сантимов с отверстием, своеобразный французский сувенир. Думаю, монета выпала из одежды Вельмана. Он ведь только что вернулся в Россию из Франции. — А что, если ее другой пассажир обронил? — Кроме Дубицкого никто в этом экипаже не ездит. Да и к тому же, если бы кучер или хозяин... Заметили бы эту монету раньше, они бы ее наверняка забрали. А тут она появилась на следующий день после убийства. Чего же он сразу не отдал ее хозяину? Говорит, хотел сыну показать, а потом забыл вернуть. Надеюсь, супруга покойного ее познает. Она еще в Ставрополе? Нет, в третьего дня вдова вывезла тело во Владикавказ. Я передал монету Славину. Он поручил послать к ней полицейского, чтобы тот предъявил сувенир для познания. Предлагаю командировать Ефиму Полиничко. Согласен, Поленичка самый смышленый. В кабинете Дубицкого, в том же столе, отыскалась фотография Вельмана с дарственной надписью на обороте «Господина Дубицкому» и неразборчивая роспись. Так вот, это никакая не роспись, а латинское слово «убийца». «Фактически получилось господину Дубицкому убийце». «Тем самым магнетизер подписал себе смертный приговор. Доказательство, конечно, не ахти какое, ведь наука магнетизм не признает». «А вот орудие убийства негациант куда-то выбросил. Однако мы нашли снаряженный патрон. Он завалялся в ящике комода. Пуля точно такая, как та, что извлечена из головы покойного». — Это уже кое-что непросто будет ему отвертеться. — На всякий случай мной отправлены телеграммы коллегам в Ростов и Екатеринодар с просьбой проверить, нет ли в книгах регистрации оружейных магазинов фамилии Дубицкий. Чем черт не шутит, вдруг повезет. Да — Да-да, я только что хотел предложить вам это сделать. Полицмейстер, давая понять, что аудиенция закончилась, спросил. — У вас все? «Почти!» — вставай, — ответил помощник. «Что еще?» «Вы обещали после раскрытия этих трех убийств разрешить мне отпуск. Поверьте, я себя очень плохо чувствую». «О, милуйте, дорогой мой Владимир Алексеевич, так они же еще до конца не раскрыты. Сегодня Славин предъявит Дубийскому обвинение, потом суд изберет меру пресечения и начнется следствие». — В любой момент судебный следователь может отписать полиции то или иное поручение, его надо будет выполнить. а кто лучше вас умеет контролировать наших бездельников. — Нет, уж придется повременить, — Ялковский улыбнулся и сказал доверительным тоном. — Признаюсь честно, супруга меня заела и просит свозить ее в Ялту, ну, как ей откажешь, да и давно обещал. Скажу по секрету, только что губернатор подписал мой рапорт об отпуске с 1 августа. Так что вам придется три недели руководить полицией города. Вернусь из отпуска, тогда и ваш черед настанет. Сами понимаете субординацию. Так что служите, Владимир Алексеевич, не теряйте время. Слушаюсь, ваш высок благородие, изрек Залевский, вздохнул и покинул кабинет. Два. Прошло два дня. Судебный следователь снял обвинение с Анной Бесединой. Меру пресечения ей отменили, и залог Ардашевым вернули. Гостья тут же сообщила всем, что завтра же она уезжает. Узнав об этом, Ферапон купил огромный букет белых роз и тайно пронес цветы в кабинет. «Ого!» — улыбнулся Клим, — «не как Бесединой собрались сделать предложение?» «Вы правы. Я люблю ее». И она, как мне кажется, любит меня. Клим погрустнело и сказал. «Мой друг, я не хотел вас разочаровывать. Дело в том, что Анна совсем не Анна и точно уж не беседина. Я собирался переговорить с ней об этом один на один, но теперь я сделаю это в вашем присутствии». «Что вы хотите этим сказать?» «К сожалению, она самозванка. Я вам не верю». «Тогда пойдемте к ней и спросим». Только цветы не стоит брать с собой, чтобы не разочаровываться. Ставив букет на столе, псаломщик зашагал за Ардашевым. Анна сидела в беседке и читала книгу. Увидев друзей, она улыбнулась и сказала. — Вы, наверное, знаете, что завтра я уезжаю. Как же жалко будет с вами расставаться. Клим, вы так много для меня сделали, и я даже не знаю, как отблагодарить вас за помощь. — Лучшей благодарностью была правда о том, кто вы на самом деле. — Что вы имеете в виду? — насторожилась барышня. — Вы солгали судебному следователю и суду. Обманули моих родителей и Ферапонта в отношении вашей личности. Но Вам не удалось провести меня. Анна, где вы учились? — Это допрос? — судя в глаза, спросила она. — Считайте, как хотите. — Вы не следователь, и я не обязан отвечать на ваши вопросы. — Что ж, тогда говорить придется мне. Итак, вы утверждаете, что отучились два года на Бестужевских курсах и перешли на третий. Но этого не может быть, так как в год вашего воображаемого поступления прием на курсы не велся. Он возобновлен только в этом году. Опять же, вы сказали мне, что приехали к родственникам и у них остановились. А на самом деле вы жили в гостинице «Лондон». Скорее всего, ваша настоящая фамилия — Миловзорова. «Могу предположить, что повесть Толстого принадлежит господину, носящему эту фамилию. Я не знаю, кем он вам приходится, отцом или мужем, но чтобы отвести от себя подозрение, вы подписали книгу, указав имя человека, чьими документами вы завладели, некой Анны. Я видел ваш почерк в протоколе допроса. Недаром следователь назвал его хохломской росписью». «Буквы РД абсолютно идентические тем, что в дарственной надписи книги, лежащей перед вами. Да и без этого ясно, что почерк одинаков. Наличие засушенного зверобоя, оставившего следы на бумаге, свидетельствует о том, что вы не собираетесь возвращать книгу владельцу. Видимо, вы от него сбежали. Теперь мне понятно, почему вы не дождались меня у трупа Вельдмана. Вы не хотели предъявлять полиции документы». — Вам очень повезло, что следователь Славин не прибегнул к обыску вашего чемодана. Будь он более усерден, он бы наверняка отыскал и настоящие бумаги. И тогда вас не спас бы никакой залог. — Предупреждаю, если вы сейчас откажетесь говорить правду, я сообщу о вас Залевскому. Надо ли пояснять, что с помощью телеграфа они быстро узнают, кто на самом деле живет в доме номер пять по Первой Успенской в Ростове? Барышня виновато опустила глаза и призналась. Три года назад мой опекун обманул меня, а потом принудил к браку со стариком. Да, я Софья Миловзорова и живу в Екатеринодаре. Мой муж — действительный статский советник, председатель окружного суда старше меня на 35 лет. Он настолько ревнив, что не разрешал мне даже выходить на улицу вместе с ним, потому что обязательно кто-нибудь из прохожих мужчин на меня засматривался. Вернувшись домой, он устраивал сцены, запирал меня на ключ. Последнее время он стал невыносим, и я от него сбежала. Я прекрасно понимала, что он, если захочет, обвинит меня в какой-нибудь краже и подаст в розыск. Да он и сам не раз мне этим угрожал. Никакого плана у меня не было. Я купила билет в Ростов. Купе со мной ехала всего одна попутчица, Анна Беседина. Неожиданно у нее случился удар. и она умерла на моих глазах. Недолго думая, я взяла ее паспорт и сошла на станции Тихорецкая. Потом решила, что в Ставрополе, куда железная дорога не доходит, меня искать не будут. Все остальное вам известно. — В Анной Бесединой была родинка на правой щеке? — Кажется, да. — Послушайте, — горячо заговорил Ардашев, — труп несчастный до сих пор не опознан и находится в морге станицы Тихорецкой, Ферапонт недавно зачитывал подобное объявление в газете. «Северный Кавказ написал об этом около недели назад», с горечью подтвердил псаломщик. «Вы должны немедленно отослать на адрес морга ее документы. Ничего не пишите, чтобы вас не опознали по почерку. Мы отыщем этот номер газеты, вырежем объявление, и вы вложите его в конверт. Там все поймут». Прошло много времени. Ее могли уже похоронить, как безродную... Понурив голову, предположил Ферапонт. «Будем надеяться, что работники морга, получив документы, извести от родственников», — выговорил Клим. «А те, если захотят, перезахоронят близкого человека». «Погодите, я принесу ту газету», — изрек в соломщик и побежал в дом. София подняла на Ардашева, налитые слезами глаза и дрожащим голосом пролепетала. «Мне было очень обидно услышать от вас, что вы готовы заявить на меня в полицию». Я почему-то думала, что была вам не безразлична. Мне нравилась она, а не София. Не волнуйтесь, я сделаю так, как вы сказали. Документы отправлю в станицу Тихорецкую скорой почтой. Я уезжаю прямо сейчас, так будет лучше. Пожалуй. София не уходила. Она смотрела на Клима огромными карими глазами и вдруг часто-часто заморгала. По ее лицу побежали слезы. Ардашеву безумно хотелось обнять ее, прижать к груди и, поглаживая черные волосы, прошептать. — Ну что ты, милая, успокойся. Все будет хорошо. Не плачь, прошу тебя. Возможно, и мадам Миловзорова тоже этого ждала, но Клим сдержался. — А вот и я, — сказал Ферапонт. В руках он держал газету и букет тех самых роз. — Анна, то есть София, это вам. — Мне? — изумилась она. — Вам, вам. закивал псаломщик. — А кому же еще? Брыжа в груди цветы, она пошла в дом. Клим и Ферапонт молча смотрели ей вслед. Через час София Миловзорова покинула усадьбу Ардашевых навсегда. Три Минуло еще несколько дней, и страсти улеглись. Клим собрался в театр на премьеру оперы Був, мечтая после представления навестить певицу Завадскую в уборную и подарить букет, а уж потом. От этого потом сердце и замирало. Студент стоял у зеркала, поправляя шелковый галстух. «Пожалуй, надобно на еще немного нафиксатуарить усы», — размышлял он. «Так я буду выглядеть солиднее». Неожиданно в зеркале появился феропонт. В руках он держал полупустой сак, с которым когда-то и пришел в этот дом. Клим обернулся. «А почему вы с вещами? Куда-то собрались?» «Съезжаю от вас». Я разуверился в браке. Уйду в монахи. После монашеского пострига меня рукоположат у Иера Отец Афанасий поспешествовал, чтобы архиепископ Владимир определил меня к служению в помощь священнику в храме святых Петра и Павла, что при тюремном замке не вышло из меня сыщика. Вы отыскали преступника раньше меня. Вы уж простите, зря я вас нарек тогда слепым поводырем. Бросьте, Ферапонт. — Это я сам себя так назвал, а вы лишь повторили. Забудьте об этом. Послушайте, а может, передумайте. Жизнь так прекрасна. — Нет, я уже принял решение. Буду приближать злодеев к Господу, спасая грешные души. — Тяжкая схема вам предстоит, — вымолвил Клим и обнял теперь уже будущего монаха. — Это мой выбор. А вы, я вижу, принарядились, не как в театр идете. Воспользуюсь пригласительным билетом Завадской. Всех благ вам. Рад был знакомству. Пойду попрощаюсь с вашими матушкой и батюшкой. Слышите, как грохочет гром. Неужели, наконец-то, польет? В эту минуту сверкнула молния и хлынул ливень. Он прижимал к земле не только траву, но и кусты смородины в саду, и даже молодые посаженные ранней весной деревья. Вода бежала с небес несколько часов. Казалось, сама природа пыталась очистить город не только от пыли, но и от людских грехов.